Нет на свете ничего более быстрого, мощного и устрашающего, чем почуявший запах крови герой. Чем несокрушимый, переполненный силой прайма воин, идущий в прямую атаку, и не было под луной преграды, способной его остановить. Булава раздавителя вынесла кусок стены не хуже, чем прайм-бомба. Остросколок рассек Карлосу щеку, но боли юноша не почувствовал. Назад! Пронзенная мечом изморози шахмана отлетела в сторону, и между людьми и героями остался только Эдди Гром, последний их защитник, без колебаний, бросившийся в бой. И вот он отразил выпад Улле, уклонился от могучего удара воеводы, взмахнул молотом, не позволяя безликому оказаться за спиной, и тут же атаковал раздавителя молнией, заставив воеводу закрыться щитом, паря чуть над землей на своем праймборде. Эдди вертелся, словно уш на сковородке, не пропускал кабрицев в приемную, но Петерсон и Карлос прекрасно понимали, что молниеносному не устоять. Есть другой выход? Нет. А Эдди совершил невозможное. Уклонившись от очередного удара воеводы, тяжеленная булава лишь просвистела в воздухе и смяла ближайшую клетку, гром исхитрился достать замешкавшегося улья. Разряд молнии прошелся по животу Безликова, разделив героя на две половины, и последний вопль Улли смешался с победным криком Карлоса. В следующий миг на Эдди налетел из-под лобья. «Нет!» – Петерсон рванул на помощь, ударил Тома сбоку, достал, но совершенно позабыл о и булава воеводы, вмяло прокурора в пол. Конец. Эдди хрипит у стены и пытается зажать рукой рану. Из-под кинжал Петерсона и бросает его на пол. Раздавитель поднимает булаву. Карлос крепко сжимает руку Мариды. Страха нет, лишь разочарование. Грустное понимание, что спасти их может только чудо, которым стало шахмана. Кабрица списали девушку со счетов. Решили и правильно решили, что удар Улли стал для героини смертельным. Но умирающий ягоза продолжает бой. Беги! Ягоза бьет изо всех сил. Изо всех сил, что еще оставались. Могла бы сосредоточиться на ране, попытаться исцелить себя. Но вместо этого бьет и бьет крепко. Девять хвостов огненной лесы разрывает помещение. Пламя вспыхивает всюду. Бегут по стенам языки. Раскаляется решетка. Визжит опаленный вилли. Но самое главное – кабрицы. Из всех хвостов лесы летят в них огненные шары, разрывают плоть, причиняя невыносимую боль. Орут кабрицы, окутанные пламенем торнадо, и у Карлоса появляется шанс. Беги! Юноша дергает Мариду за руку, и они выскакивают из наполненной огнем комнаты, мимо сползающего на пол грома, мертвого прокурора и воющих кабрийцев. Пролому я знаю! Карлос подхватывает валявшийся на полу меч, но драться не с кем. Стражники разбежались. На улице пусто. Где лошади? «Сюда!» – Доносится слабый голос из темного тупичка. На козлых брички сутулился бенефит. Где остальные? Только мы. А как их лещет лошадь? И бричка летит вверх по улице. Бомба! С сумки, прайм, бомба! Снесешь ворота! Карлос достает круглый шар. Готовит его к бою и нехорошо улыбается. Марида закусывает губу. Как это произошло? Я? Несчастный Статон хочет пролепетать какую-то чушь. Но лошар не слушает. Плевать лошара на объяснение городского головы. Тем более, что объяснений никаких Статон дать не может. Как пленники, вырвались. Почему мы здесь, а не там? Почему? Да потому что никто не ожидал, что грядийцам удастся выбраться из цитадели. И потому лошар со статаном находится ближе к имперским победам, на которой несколько минут назад закончилась драка, а не у мозговитой, к которой направились беглецы. Ошиблись и не сумели перекрыть дорогу. Да и не сразу они сообразили, что происходит. Шум цоканья копыт то выскочил куда Пока поняли, что птички ускользнули, пока ругались, пока пришкурили коней, беглецы уже скрылись. Поздно, и Маркус раздражается ругательствами. О том, что Акакий ранен, Карлос и Марида узнают лишь вырвавшись из города. Ворота проскочили без труда. Юноша метнул прайм-бомбу, превратив препятствие в груду обломков. Стражники благоразумно остались в дежурке. И беглецы, сопровождаемые лишь проклятиями, покинули фихтера Какое-то время гнали по дороге, затем свернули в лес. В этот момент Карлос с горечью вспомнил бегство из Гридвальда. И только тут Бенефит прошептал «Смените меня». И едва не сваливается с козел. Он весь в крови, угрюмо замечает Марида. Чистячек приходил, слабо улыбается Акакий, но не добил. И закашливается. И беглецы понимают, что ученый умирает. Выкарапаешься? Нет, тебе нужен врач. Не поможет. Снова кашель. Езжайте, не останавливайтесь. Иначе вам тоже понадобится врач. Марида занимает место кучера и направляет бричку вглубь леса. А Карлос остается сзади, держа бенефита на руках. Поганый у тирана. Знаю. Только сейчас, после того, как он осторожно ощупал растерзанный бок ученого и оценил, сколько крови тот потерял, до Карлоса доходит, что Акакий должен был давным-давно умереть. Я думаю... Ты не думай, ты слушай. У нас общий враг, так что слушай. Бенефит ухватывает юношу за ворот рубахи и притягивает к себе. По этой дороге, к северо-востоку, скоро скалы, задранные пальцы. На восток надо, не оборачиваясь, садит Марида. Через лес. В лесу не найдут. Какая разница, на восток или на северо-восток, обреченно думает Карлос, удивляясь оптимизму спутников. Герои мертвые, кабрицы на хвосте, и жить нам до встречи с ними. Каталист изберег, спрашивает Акакий. Тук-то от них, грустно улыбается юноша. Поможешь мне, помогу тебе. Общий враг. В пальцах лаборатория тайная. Никому о ней не говорил. Из последних сил хрипит ученый. Маска в сумке ключ. Въедешь в пальцы, достань, она приведет. Какая еще лаборатория? О чем ты? Там есть все. Чтобы отсидеться? Там есть все. На губах бенефита пузырится кровь. Увидишь. Сам. Последнее движение. Умирающий указывает на свой медальон, на висящую на груди латунную шестеренку и шепчет Доктор, ты умный, ты поймешь». И Карлос понимает, смотрит на шестеренку и понимает, все понимает. Информации мало, ее почти нет, не на чем строить выводы, но несколько обрывистых фраз позволяют Карлосу догадаться, что происходит. И он все понимает и осторожно закрывает глаза знаменитому ученому, первому профессору Докторского университета, почетному президенту имперского ученого совета, человеку, которого даже враги называли гением, великому безвариату Сотропезнику.